Глава четвертая. «Вот уже который час мы с Викторией готовились к вечеру, на котором должно было состояться знакомство невест и их служанок с императором. Как пояснила драконица, когда я попыталась увильнуть от столь сомнительной перспективы, это требование не выглядело таким уж странным. Император не любил новых людей во дворце и хотел лично увидеть тех, кого принимает у себя в гостях. и убедиться в том, что они не замышляют плохого. Отрешенно подумала я, демонстрируя Виктории очередное платье для вечера». Она никак не могла определиться, какое именно одеть. «Пожалуй, вот это подойдет!» Наконец она остановила свой выбор на роскошном изумрудном наряде из полупрозрачной многослойной вуали, что прекрасно подчеркивало ее белоснежную кожу и рыжие волосы. Все же Беттина была права. Мода за эти десять лет сильно изменилась, наряды стали более открытыми и сексуальными. Я и сама могла бы это заметить по пути в академию, если бы не была так погружена в собственные невеселые мысли. Что у тебя есть из одежды, покажи. Ты не должна позорить меня неподобающим видом. Уверена, остальные невесты нарядят своих служанок в лучшие платья. Я послушно продемонстрировала драконицы наряда беттины, которые той пошили специально к отбору. Мы были примерно одного роста и комплекции. Правда, у меня грудь была несколько больше, поэтому многие ее платья сидели на мне слишком... — Слишком? Какое убожество! — Виктория скривилась, глядя на них, и я же внутренне усмехнулась. Бетина буквально от сердца отрывала каждое платье, когда ей велели отдать их мне, говоря, что они шиты по последней моде и стоят слишком дорого, чтобы их носила такая, как я. — А денешь мое вон то! — Она указала пальчиком заостренным длинным ногтем на пурпурное платье, которое забраковало ранее как слишком простенькое и невзрачное для глаз императора. «Развратное, абсолютно полупрозрачное, явно не для служанки, скорее для куртизанки. Боги, я никогда не привыкну к моде драконец! Госпожа, я не думаю, что... А ты и не должна думать, ты должна выполнять!» Зло отдернула она меня и задумчиво добавила. «Все же, Беттина, слишком мало тебя обстригла, нужно было короче». «Ладно». Виктория поднялась с кушетки, на которой пол лежала до этого. «Приготовь мне в ванну, а после спустись, узнай, когда принесут обед. Я жутко голодна». Мы, служанки, стояли сейчас у стены в огромном тронном зале, за спинами наших хозяек. Как второй сорт. Друг не кстати подумалось мне. «Не иначе, как это нервы. Да, определенно они». Виктория была права, остальные шесть девушек, что стояли сейчас рядом со мной, были одеты в красивые платья, так что я ничем не выделялась. Что же касается высокородных дракониц то они впечатляли, пусть я и видела их сейчас со спины. Своей совершенной красотой, длинными шелковистыми волосами, струившимися до бедер. Я знала, что все представительницы их расы считают волосы главным своим украшением — Из упречной кожей, будто подсвеченной изнутри, яркими мерцающими глазами, которых не бывает у обычных людей, ростом и статью. Драконицы были высоки и гибкие, а их фигуры имели соблазнительные округлости в нужных местах, которые они умело подчеркивали. Знакомство невест друг с другом произошло только что. Звучали титулы, высокопарные фразы, заслуги, но я не старалась запомнить, зачем? Виктория, еще когда мы шли сюда, тихо прошептала мне на ухо. — Твоя задача — познакомиться со служанками. Драконец я беру на себя. — Попытайся сблизиться с ними, втереться в доверие. Нам будет нужна информация о каждой из невест, ее слабости и недостатки, привычки и предпочтения. Ты меня поняла? Я смогла лишь кивнуть в ответ. Значит, я была права. Борьба предстоит нешуточная, шуточная, а служанка на отборе, помимо своих прямых обязанностей, должна выполнять еще и функции шпиона, и хорошо бы только их. Невеста, что стояла сейчас в первой в ряду, звали Ирида, высокая красивая девушка с белоснежными волосами до бедер и серебряными глазами. В ней безошибочно угадывалась ледяная драконица второй стояла ее полная противоположность, жгучая брюнетка с пышными формами, сапфира. Третьей стояла Виктория, недовольно косясь на свою соседку, красивую, богато одетую драконицу. Девушку звали Айне. Волосы у нее были похожи на расплавленное шоколадное золото. Сегодня она предпочла заплести их в две длинные толстые косы, перевитые золотыми нитями. Далее шла русоволосая Элора, следом Бренна с волосами каштанового цвета и, наконец, замыкала ряд Сцилла, роскошная красавица с медовыми волнистыми волосами. Буду запоминать их по цвету волос. Подумалось мне как раз в тот момент, когда слуги распахнули огромные двери в три человеческих роста. И громогласный голос распорядителя отбора, представившегося нам Эрагоном и Слиаром, произнес. «Встречайте своего императора, великого дракона Айхана Асшира!» Распорядитель почтительно застыл перед шеренгой и семей невест с благоговением, глядя на дверной проем. Я тоже застыла, потому что услышала их. Шаги, расстававшиеся все ближе и ближе, четкие, уверенные, и не было сомнений в том, кому они принадлежат. Так мог идти только тот, кто чувствовал себя здесь абсолютным хозяином. Дракон. Император. Айхан. Сердце колотилось, как сумасшедшее, отдаваясь на батам в ушах. Сильнее, тревожнее. Воздуха перестало хватать. Я судорожно сжала руки так, что костяшки пальцев побелели, а ногти больно впились в ладони. Не помогло. Грудь вздымалась так такт нервному тяжелому дыханию. «Сейчас он войдет! Сейчас я увижу его!» Не в силах больше терпеть эту муку, опустила голову вниз. Я никогда еще не боялась так, как сейчас. Даже когда приютские дети тащили меня на крышу, решив проверить, умеет ли полокровки летать. Даже когда драконицы в академии запустили в меня, конечно же, случайно, Огненный шар, а я еще не умела выставлять щиты. Я боялась увидеть его, увидеть ярость и злость в глазах дракона, когда он узнает меня. Или презрение к человечке, что посмело явиться к нему на отбор. Захотелось зажмуриться, представить, что все это дурной сон, что вот-вот я проснусь, и все будет как прежде. Моя убогая коморка под крышей, насмешки драконов и равнодушие магов. Не суть, лишь бы не стоять здесь в ожидании неизбежного а в следующий миг я ощутила пронзительный, подавляющий взгляд, полоснувший по нам остро заточенной сталью. Айхан вошел в тронный зал. Я не знаю, как заставила себя поднять голову. Кажется, я делала это целую вечность, бесконечно долгую вечность, за которую в мыслях пронеслось все. Наше знакомство, его холодность и надменность, и как удар под дых неожиданный интерес. Глаза, что меняли свой цвет в зависимости от настроения, Черные, когда дракон злился, синие, когда был холоден и отстранен, зеленые, когда он был нежен и огненный, огненные, когда... Со мной они чаще всего были такими. Я помнила его красивым, высоким, широкоплечим мужчиной лет двадцати пяти, хотя ему явно было больше. Драконы живут удивительно долго. С длинными волосами цвета ночи, разметавшимися по широким плечам и спине, с чуть хищными чертами лица, словно вылепленными из древнего бога. Твердый подбородок, высокие скулы, прямой, с легкой горбинкой нос, хищный разлет бровей. Сейчас передо мной стоял незнакомый мужчина — дракон, император. Айхан изменился. Его тело, видимое в распахнутом черном камзоле, теперь украшало вязь замысловатых узоров. Магические татуировки, знак отличия императора — Их наносили после того, как новый дракон вступал на престол. Он стал старше. Хотя что такое десять лет для дракона? Но это чувствовалось буквально во всем. Во властном давищем взгляде, которым дракон изучал девушек, в складке, залегшей меж темных хмурых бровей, в скупых и отточенных движениях хищника. Но главное в леденящих душу, холоде и тьме, что он изучал. «Айхан — черный дракон, сильнейший из ныне живущих, — так мне сказала Виктория». Приветствую вас в своем дворце! Раздался глубокий властный голос, привыкший отдавать приказы. Он стал старше, хотя что такое десять лет для дракона, но это чувствовалось буквально во всем, во властном давящем взгляде, которым дракон изучал девушку, в складке, залегшей межтемных хмурых бровей, в скупых и отточенных движениях хищника. Но, главное, в леденящих душу холоде и тьме, что он излучал, айхан, черный дракон, сильнейший из ныне живущих. Так мне сказала Виктория. «Я рад познакомиться со всеми вами». «Рад? По его виду точно не скажешь». Драконицы, отмерев, начали выражать императору свое почтение, каждая стараясь обратить на себя его внимание, расписывая, как они счастливы оказаться здесь и какая это великая честь стать одной из невест императора. Как они мечтали познакомиться с ним и какая древняя у них родословная». Я внутренне усмехнулась. Они явно боялись его, чувствуя эту жуткую и давящую ауру власти, и все же пытались быть с ним на равных, обольстительно улыбаясь, демонстрируя себя с разных сторон, как товар на прилавке. Неужели думают, что Айхан будет выбирать по обертке? Вот только императору, похоже, не было дела до этих уловок. Он просто молча их изучал, кивал иногда. Холодно, равнодушно как изучал бы указан на своем столе, решая, какому дать ход, а какой завернуть с пометкой «Отказ». Я судорожно вздохнула, только сейчас, понимая, что все это время стояла, кажется, даже не дыша, когда синие мерцающие глаза с рубиново черным зрачком обратились прямо на меня, вбиваясь лицо жутким, немигающим взглядом. Неужели узнал?»